Глава 49 Не понимаю, а нам в бункере говорили, что наверху жизни нет. — Вот такой круговорот обмана в природе получается, — сжал губы Даки. — Пойдемте ко мне в кабинет. Похлопав по спине, Двухголовый поглядел по сторонам. Там нам никто не помешает. Кабинет Двухголового, надо сказать, царски обставлен. Двухэтажная постройка с высоченными окнами все предметы интерьера оказались не по размеру больше кровать например такая большая что в нее запросто поместится человек пять не меньше ни в какое сравнение не идет с капсулами сна все от стен до потолка было отделано деревом не кабинета просторное деревянное дупло а пахнет то как итак вы говорите вы из оазиса, верно прищурилась лысая голова да ответил сани «Не с тобой, мелкий. Дай взрослым поговорить». «Он все верно сказал», — вставил Паркер. Лысая голова присвистнула. «Откуда же вы берете еду?» Двухголовый взял со стола яблоко и начал подкидывать. «Когда нас изгоняли, нам говорили, что еды на всех не хватает. Вот мы...» Он смачно откусил, брызнув соком. «Избранные и должны облюбовать новое место обитания». Пока он жевал, Паркер не знал, как подступиться с правильным ответом, но, немного поразмыслив, решил, что лучше говорить правду. «С едой все в порядке. Хоть наш рацион и похож на поедание химических тюбиков, но мы не голодаем». С размаху, кинув огрызок яблока в проем двери, там, где стоял бородач, двухголовый стал херачить кулаком об стол. «Вот сука, сука, я так и знал!» — Спокойно, брат, все уже в прошлом, — успокаивала его волосатая часть. — Ведь так? Глаза лысой головы налились кровью. Он сжал губы и, ткнув пальцем в грудь стража, процедил. — Ты не знаешь, что нам пришлось пройти, чтобы выжить. — Не знаю, но хочу разобраться. Двухголовый, сложив руки на груди, тяжело дышал. Паркер продолжил. — Всю дорогу я мечтал вернуться обратно. Извиниться за свой проступок и зажить обычной жизнью. Как раньше. Сейчас же. Страж заглянул в резное окно, увидев на ветке пеструю птицу. Я сомневаюсь, что у меня получится. Я уже не смогу забыть то, что увидел, и примириться с жизнью в заточении. Так зачем возвращаться? Оставайся. Если не у нас, так иди дальше на восток или запад. Паркер покрутил головой. Не могу. «В Азисе много людей, и они должны знать правду. По крайней мере, я бы хотел знать правду, прожив достаточно бесцветную жизнь». Бородатый, стоящий в проеме, хмыкнул. «Кому нужна твоя правда?» «Да и что такое правда?» «Так, навязанное мнение большинства. Вот, например, ты со своим мелким выродком. Уроды в нашей деревне. Улавливаешь мысль?» Двуголовый примирительно поднял руку. «Но что ты хочешь от нас?» Неужели ты думаешь, что мы просто так поможем тем, кто нас изгнал? По дороге к вам мы встретили старика Митрича. Он сказал, что у вас есть кроты. Хера волосатого тебе, а не кротов, встрял бородач. Спокойно, спокойно. В глазах Двуголового зажглись огонечки и, потирая ручонки, он сказал. Мы можем дать вам одного крота, если вы поможете нам с одним щепетильным дельцем.